Начиная гостья. Существо отряхнул руки и с явным удовлетворением от выполненной работы, посмотрел на огромный шкаф, на полочках которого были аккуратно разложены стопки листов. Вот и отлично, наконец-то мысли сложены по порядку. Существо улыбнулось и энергичной походкой подошло к маленькому диванчику посреди комнаты. Удобно расположившись на нём, оно закинуло ноги на настоящий рядом пуфик и сладко потянулось. Она уже собралась было уснуть, но вдруг, открыв глаза и прислушавшись, заметно потемнело. Её взгляд упал на небольшую дверь в дальнем конце комнаты. Несколько секунд существо рассматривало дверцу, затем тяжело вздохнув, медленно встала с дивана и подошло к ней. Было заметно, что этой дверью давно не пользовались, так как верхняя её часть уже успела зарости паутиной. Блестящая ручка давно потускнела, и по одному взгляду на петли можно было догадаться, что они будут жутко скрипеть, если дверь попытаться открыть. Приложив ухо к двери, существо прислушалось. Да, действительно, ему не показалось, с той стороны послышалось поскрипывание и постукивание, будто кто-то тихо царапал дверь ногтями. Я не открою тебе, громко произнесло существо. Мне хватило прошлого раза. Почему? послышался из-за двери тонкий голосок. Потому что после тебя мне каждый раз приходится наводить порядок в комнате. Ты приходишь, уходишь, а я остаюсь здесь. Ты же не помогаешь мне убираться. И я ненадолго. Просто посидим, попьём чаю. Разве тебе там не одиноко? Существо промолчало и тяжело вздохнуло. Я же знаю, что тебе там скучно, снова раздалось из-за двери. Открывай. Рука существа потянулась к карману, но оно тут же одернуло себя и, скрестив руки на груди, отошло на шаг от двери. «Нет, мне запрещено открывать эту дверь без крайней необходимости». «Да ладно?» — из-за двери послышался приглушенный смех. «Раньше ты только и делала, что бродил со мной по этим коридорам. Что-то изменилось?» Существо поджало губы и громко засопело. «Я должен следить за порядком, понимаешь?» Я не буду тебе мешать, раздался спокойный голос. Разве я когда-нибудь мешала тебе? Нет, но дело в том, что, в общем, мне запрещено. Тогда выпусти меня отсюда и всё, в голосе зазвучали стальные нотки. Я уйду, и тебе больше не придётся переживать насчёт уборки. Взгляд существа забегал по сторонам, было заметно, что оно забеспокоилось. Я не могу тебя отпустить. Тебе это тоже запрещено, можно и так сказать. Ну что ж, как хочешь. Царапанье прекратилось, и в комнате повисла тишина. Существо, немного постояв на месте, медленно направилось к дивану. Улегшись на него, оно уставилось в потолок. Сон как рукой сняло. Несколько минут назад закончив уборку, оно валилось с ног. Ему казалось, что стоит только лечь, и оно сможет проспать целые сутки. Сейчас сложно было даже закрыть глаза. Поворотившись с одного бока на другой, оно встало с дивана и на цыпочках приблизилась к двери. Аккуратно прислонившись к нему ухом, оно прислушалось. Ты здесь? тихо спросило оно. Тишина. Ты ещё здесь? Облегчённо вздохнув, оно снова направилось к дивану. Здесь. Как выстрел прозвучал за спиной, существо замерло и медленно обернувшись, снова подошло к двери. Ты обещаешь, что не будешь здесь ничего трогать, если я тебя впущу? Постарайся, Игре ответил голос. Немного поколебавшееся существо достало из кармана связку ключей. Так, страхин надежды, вслух читало существу надписи на бирках и перебирая ключи. Ага, вот он. В воспоминания. Ключ с усилием вошёл в замок и провернулся на два оборота. Дверь скрипнула и приоткрылась. Привет. Выгнулось длинноволосое существо, переступив через порог. «Я скучал по тебе», — ответил хозяин комнаты и нежно обнял гостью. Ночь уже подходила к концу, и они никак не могли наговориться. На столике встали две кружки с остывшим недопитым чаем, а два существа сидели на диване и смотрели друг другу в глаза. «Тебе пора идти», — грустно заметило существо, бросив взгляд на часы. «Да, ты прав», — вздохнув, кивнуло гостя. «Проводишь?» Взявшись за руки, они подошли к двери. «Я скучал по тебе», — ответил хозяин комнаты и нежно обнял гостью. Длинноволосое существо посмотрело на своего собеседника, и грустно улыбнувшись и нежно проведя по его щеке ладонью, переступило через порог. "Я буду скучать", бросил ей вслед хозяин комнаты. "Я тоже", выдохнула она и исчезла в темноте. Постояв некоторое время у открытой двери, существо схватилось за ручку и попыталось её закрыть. Хм, с первого раза это почему-то не получилось. Тогда оно навалилось на дверь плечом. «Да что ж такое?» — буркнуло оно себе под нос. «Опять не закрывается». Оно двумя руками схватилось за дверь и со всей силы хлопнуло ею о косяк. Дверь с громким треском захлопнулась, а существо с ужасом заметило, как шкаф с мыслями, которые оно так бережно складывало весь день по порядку, покачнулся на ножках и, на мгновение замерев в воздухе, рухнул на пол, разметав по комнате все листы, аккуратно разложенные на его полках». Молодой человек открыл глаза. За окном уже брезжил рассвет, но в комнате всё ещё было темно. Встав с кровати, он вышел на балкон и прикурил сигарету. Сегодня ему снова снилась она.